Глава 3. Сатана. Человек-убийца. 3.1. Исаак-ангел, восставший против Андроника Христа. Это верховный ангел Сатана, восставший против Бога. Согласно христианскому учению, когда-то очень-очень давно главный ангел по имени Сатанаил возгордился и захотел стать равным Богу. Тогда он поднял мятеж против Бога. В Священном Писании мятежного ангела называют князем тьмы, человеку-убийцей. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Сатаной и дьяволом. Вместе с ним от Бога отпало и множество других, более мелких ангелов, превратившихся в силы тьмы. Оказывается, все это действительно происходило. Перед нами отражение бурных событий XII века в Царьграде во время свержения царя Андроника Христа и его казни. Выше мы уже говорили о том, что один из главных ангелов, служивших царю Андронику, а именно Исаак-ангел, изменил ему, поднял мятеж и сам стал царем. Именно это событие отразилось в христианской традиции как рассказ о том, что верховный ангел по имени Сатанаил возгордился, захотел стать равным Богу и восстал против Бога. Здесь мы видим прямое соответствие между Исааком-ангелом и Сатаной. Кстати, в египетской мифологии Сатана представлен тем же именем Сет, убийца Осириса, Исыруса, Христа. Смотри подробности в нашей книге «Царь славян».